Глава 191. Жак, 35 лет. Натали так хороша. Вот уже 9 лет мы живём вместе. А ощущение такое, что это никак не как некончающийся первый день. Она сидит за рулём нашей старой семейной колымаги. Моя рука лежит на её руке. Погода замечательная. Мы продолжаем начатый когда-то разговор, никогда с тех пор не прерывающийся. «Ты говоришь, что ты неверующий. Ты считаешь, что твоей жизнью управляет только твоя свободная воля?» «Ни с того ни с сего», — спрашивает она. «Я считаю, что свободная воля мужчин заключается в том, чтобы выбирать женщин, которые будут управлять их жизнью, вместо них», — отвечаю я. «Она смеется надо мной, потом наклоняется, чтобы поцеловать».